Два цветок уселся на свою койку и попытался думать. Это оказалось не так-то легко, потому что мысли его кишели драконами. Драконы. С тех самых пор, как ему исполнилось два года, он не уставал пленяться этими огнедышащими животными. Особенно хороши были их изображения в акториновой книге сказок. Потом сестра сказала ему, что на самом деле драконов не существует, И он по сей день помнил свое горькое разочарование. Если в мире нет этих великолепных существ, решил тогда два цветок, то мир и в половину не такой, каким ему следует быть. А затем его отдали в ученике главному счетоводу 9 стеблей, который в своей серости и ничтожности был полной противоположностью драконам. В будущему два цветка. Уже не осталось времени на мечты. Однако с этими драконами и в самом деле было что-то не так. Слишком маленькими и прилизанными они выглядели по сравнению с теми чудовищами, которые представали перед его мысленным взором. Драконы должны быть огромными, зелеными, когтистыми, экзотическими, извергающими пламя, огромными и зелеными, с длинными, острыми, Краем глаза он заметил какое-то подозрительное шевеление в самом дальнем и темном углу подземелья. Когда Два Цветок повернул голову, шуршание резко затихло, хотя ему показалось, что он слышит слабый преслабый звук, какой издают скребущие по камню когти. — Хрун! — позвал он. С соседней койки донесся храп. Два Цветок прошлепал в угол и начал осторожно ощупывать камни на случай, если там вдруг окажется потайной ход. Но тут дверь распахнулась и с грохотом ударилась о стену. Полдюжины стражников ворвались в камеру, рассыпались по ней и замерли, упав на одно колено. Их оружие было направлено исключительно на Хруна. Вспоминая об этом позже, Два Цветок чувствовал себя обиженным до глубины души. Хрон всхрапнул. В камеру шагнула женщина. Очень немногие женщины умеют шагать убедительно, но у нее это получилось. Она быстро взглянула на два цветка, уделив ему внимание не больше, чем какому-нибудь стулу, и свирепо уставилась на спящего варвара. На ней была надета такая же кожаная сбруя, что и на всадниках, правда, в ее случае это был куда более урезанный вариант. Эта одежда и великолепная грива струящихся по спине каштанова рыжих волос были ее единственной уступкой тому, что на диске выдавалось за приличие. На лице девушки царила задумчивость. Хрун издал булькающий звук, перевернулся на другой бок и захрапел еще громче. Осторожно, словно это был редкой хрупкости инструмент, девушка вытащила из-за пояса тонкий черный кинжал, и нанесла резкий удар. Прежде чем кинжал успел описать половину дуги, правая рука Хруна вылетела вперед настолько быстро, словно преодолела расстояние между двумя точками, миновав разделяющий их воздух, и с глухим шлепком сомкнулась на запястье прекрасной незнакомки. Другая рука варвара лихорадочно искала меч, которого не было. Хрун проснулся. — — проговорил он, глядя на незнакомку и озадачен на брови. Потом он заметил арбалетчиков. — Пусти, — спокойно приказала девушка. Голос ее был негромким и сверкал острыми алмазными гранями. Хрун медленно разжал пальцы. Она шагнула назад, потирая руку и, глядя на варвара, примерно так же, как кошка смотрит на мышиную норку. — Итак, — сказала она, наконец, — Первое испытание ты прошел. — Как тебя зовут, варвар? — Кого это ты называешь варваром? — прорычал Хрун. — Именно это я и хочу узнать.